«Сегодня 20 августа, и у меня долгожданный выходной. Осталось отработать всего ничего. 24-го последний рабочий день, и у меня останется еще неделька на отдых, перед тем, как с головой окунуться в учебу». Егор сидел на мне верхом и рисовал пальцами узоры на обнаженной спине. «Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, едет поезд запоздалый, и из последнего вагона вдруг посыпались монеты». «Горох!» – пробурчала я в подушку. «Тш! Не перебивай!» Он стал быстро тыкать пальцем по всей спине. «А монеты не простые, Золотые? Нет. И даже не серебряные, железные. А кто возьмет монетку, к тому придет большая любовь и счастье». Пальцы медленно зашагали по позвоночнику. Пришла лиса, взяла. Его рука взмыла и плавно опустилась обратно. Прилетел сокол, поднял монетку. «И они влюбились друг в друга по уши?» «Именно!» Он убрал мои волосы и наклонился к шее. «И жили они долго и счастливо!» «А теперь вставай, Соня! Идем на улицу!» Егор потянул меня за руку. «Помнишь, у меня сегодня важное дело!» м, -м, -м ого, помню, милый!» Закрытыми глазами промурлыкала я. «Сегодня обещали ужасную жару. Может, отложим на завтра?» «Так, ладно!» Он подхватил меня на руки и понес в ванну со словами: "Не расплавишься ни из воска". Поставил на пол, включил кран, смеясь умыл мое сонное лицо прохладной водой, заодно приглаживая свои взъерошенные волосы. Взял мою щетку, выдавил из тюбика зубную пасту. Разве что зубы я чистила сама, а все остальное за меня сделал он, мой любимый и заботливый, почти муж. Нас все знакомые называли мужем и женой. И мы частенько стали называть так друг друга. А фараоша был нашим сыном, пока не родится настоящий ребенок. В обед мы сели на велики и поехали на дачу. Впереди нас несся медведь, иначе не назвать фараошу, который вымахал за лето. А еще Егор кормил его всем подряд. Говорил, что он мужик и ему нужно хорошо питаться. Теперь этот здоровяк способен свалить с ног. Особенно, когда начинает прыгать на меня от радости. А когда-то я его спокойно держала на коленках. Егор взял лопату, выкопал ямку у забора почти напротив крыльца. Распаковал корни у яблонки, купленные на днях на садовой ярмарке. Посадил ее в землю, прикопал, воткнул рядом лопату и отряхнул руки. И ты уверен, что она приживется? Мне, как дачнице со стажем, было хорошо известно, что яблони нужно садить весной или осенью. Но ему прям не терпелось посадить ее сейчас. «Приживется, никуда не денется», – подмигнул он. «Осталось построить дом и родить сына, а лучше двух». «Тогда нужно два дома», – засмеялась я. И две яблони. Егор с задумчивым лицом обернулся на дерево. «Сначала Димона заделаем, а вместе с ним посадим еще одно дерево. Как тебе план?» Повернулся со счастливой улыбкой он. «Мне нравится».